Глава 7. Пять дней на решение своей судьбы. Сурово. Такого у меня еще не было. Даже в людских землях было больше времени на сбор информации. И что странно, в этом мире все пытаются выдать меня замуж. Но решиться на этот шаг, значит, придется осесть. И сменить место обитания будет уже очень проблематично. Расположившись на лавочке во дворе общего дома, я любовалась природой и думала. Девушек после меня одну за другой водили к вождю, и наверху уже начинал греметь скандал. Скорее всего, им сказали то же, что и мне. Видимо, те информацию восприняли в штыки. А я не знаю, как к ней относиться. Хочу ли я жить у орков? В данный момент у меня не было ответа на этот вопрос. У людей я уже пожила, и здесь пока нравилось больше. Отправиться к эльфам? Интуиция подсказывает, там мне будут не рады. «Не расстраивайся так сильно. Если докажешь нужность для племени, то мужа можно и не выбирать». Раздался голос позади. Повернувшись, я увидела Зура. В простой жилетке и легких штанах он больше не напоминал суровую гору, увешанную оружием. Пришел утешать меня. Подсказывает, как избежать брака с ним. Странно. Насколько понимаю, добыча ведь должна заключать союз с тем, кто ее украл? спросила я. Да, кивнул орк. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Но так бывает не всегда. У девушки есть право выбрать любого свободного орка. А если она ему не понравится? Растерялась я. Вообще-то мужчина тоже имеет право голоса. Тогда женщина выбирает дальше. Пожал плечами Зур, мол, это же очевидно. Я не нравлюсь тебе? Улыбнулась и кивком пригласила собеседника присесть рядом. Тот поколебался, но опустился на лавочку. «Нравишься?» «Но ты не пойдешь на поводу у вождя. Слишком умная». И его слова мне польстили и заставили задуматься. «С каких пор мнение, по сути, неизвестного орка имеет для меня значение?» «А еще он хитрец». Пока мы с Тангом беседовали, он молчал и слушал, делал выводы. Поделился ли ими с кем-нибудь или оставил при себе? «Почему так решил?» — уточнила я, покосившись на него. «Стараешься это не показывать, но поведение выдает. Не скандалишь, обдумываешь ситуацию. Это еще больше убеждает, что ты росла у эльфов», — вздохнул мой похититель. «Я не лгала», — возразила, поджав губы. «Кругом одно недоверие». «Просто так сложилось. Никто не приедет меня искать. Да и я не хочу отправляться к эльфам. Чего можно ожидать от матери, которая бросила своего ребенка? Вряд ли она это по большой любви сделала. И все же ты точно об этом не знаешь». «Не знаю», — вздохнула я и решила закрыть тему. «Библиотека у вас есть?» «Что?» — нахмурился орк. Место хранения знаний. Есть. Рядом с главным домом. И я могу брать оттуда книги? Письменность у вас та же, что и у людей, верно? Да. Если тебе потребуется, в ближайшие пять дней туда путь открыт. А потом? Будет зависеть от твоего нового статуса или от того, кого выберешь в мужья. Почему такие сложности, чтобы попасть в библиотеку? У людей с этим все проще. «Опешила я». «В нашем племени все умеют писать, читать и считать», пояснил Орк, и я впечатлилась. «Скажи мне кто, что подобное меня поразит еще полтора года назад, рассмеялась бы в лицо. Но не теперь. Как быстро могут измениться мир и приоритеты?» «Ладно, что ж, оценим ваше богатство», скептически заметила я. «А пока ты очень занят?» Сегодня у меня выходной, а завтра перекидывают на новую работу. Наказание от вождя за то, что привез тебя. Он у вас просто душегуб. Что? Не понял Зур, но я и не ждала понимания. Предлагаю тебе со мной погулять. Рассказать про жизнь в племени и как тут все устроено. Согласен? Внимательно на меня посмотрев, орк немного помолчал и кивнул. Но я же говорил... умная. И сказано это было с такой грустью, что я не знала, как к этому отнестись. Что он вообще имел в виду? Сначала я привыкала жить у людей, сейчас придется все повторить. Орки оказались другими. В человеческом городе ритм жизни был суетливым и шумным. С землей, конечно, и близко не сравнится, но от орков отличается очень. Этот народ спокойный, степенный, уравновешенный. Все привык делать обстоятельно. Зур показал мне город разъяснил основные законы и правила. Здесь их было больше, чем у людей, все решалось голосованием племени. То, что подмечала я мне, тоже нравилось. В городе много палисадников с цветами, овощами и фруктами, а у некоторых целые огороды. На меня все косились с любопытством. Дети же со своей непосредственностью прибегали посмотреть на эльфийку, что это за зверь такой. Частная собственность здесь переходила к старшим детям, потому как они вырастали быстрее. Остальные строили себе жилье сами. Орг не имел права жениться, пока у него не будет места, куда он может привести свою женщину. В отношении последних... Хорошая орчанка – это та, кто рожает детей и воспитывает их. Домашним бытом и работой занимался мужчина. Эта информация повергла меня в шок. У меня случился разрыв шаблона. Я не могла представить Зуру убирающимся дома и готовящему плиты. Как он топором разделывает мясо на куски запросто, а вот варищем кашку — ни-ни. Но что еще было странным, больниц в городе не имелось. Орки бессмертны. Если нет своих лекарей, то почему нельзя украсть у людей? С другой стороны, врач — это не тот человек, которого ставят перед фактом. Если он обидится, пострадает твое же здоровье. и появление лекарей повысит конкуренцию за женщин. Им же тоже нужна семья. Это еще больше доказывало. Я их шанс на здоровую жизнь, но тут никто и мысли не допускал, что женщина может врачевать. Даже эльфийка. На следующий день скандалы похищенных девушек пошли на новый виток, поэтому я постаралась сбежать из общего дома, едва проснулась и поела. Пора было отправиться в библиотеку племени. Она оказалась в три раза больше той, что имелось у людей, и раз в сто меньше той, что была на земле. А жила в провинциальном городе. Но было ясно, что за четыре дня я все это не прочту, не говоря уж о том, чтобы выучить. Печаль. Интересно, а женят здесь сразу или дают время привыкнуть друг к другу? Так сказать, небольшой романтический период. У кого бы это узнать? Передвигаться по городу мне никто не запрещал, чем я и воспользовалась. Благо, город этот был намного безопаснее людского, в принципе, более спокойный, чем на земле. Глазеть на меня глазели, но никто не подходил знакомиться, и этому я только порадовалась. Быстро добравшись до центра города, я вошла в главное здание и направилась к тому кабинету, куда меня приводили совсем недавно. «Здесь принято стучать». Немного поколебавшись, я потянула дверь на себя и вошла. Танк сидел за столом. «Что, эльфийская дева определилась? Быстро. Остальная добыча все еще скандалит. Неудачный был набег». Поняв, что меня тоже записали в минус, я поджала губы. «Когда девушка выбирает себе пару, через какое время их женят?» «День или два. Как у меня время появится?» Пожал плечами вождь. «Значит, конфетно-букетного периода нет. Что ж... А на какие профессии я могу пойти, чтобы не выходить замуж?» «Что, так не нравится сын моей сестры?» — бросил на меня острый взгляд Танк. «Это Танк Азури? Он родственник вождя? За такой короткий срок мне сложно определиться со своими симпатиями. Нужно больше времени. В принципе, я не против выйти замуж». Но к подбору мужа буду подходить тщательно. Ишь какая. Отличаешься от тех клуж, что привезли с тобой. Неплохо бы тебя в нашу семью, но проблемная ты. Пока ты за меня тот жизнь не расписал по минутам, насчет работы что-то скажешь? Не отвлекаемся. Ты низкая, тощая. Не знаю даже, что ты сможешь делать. В поле тебя не отправить, помрешь. Да и не принято это с женщинами. ценный ресурс. Ну а чем Зара занимается? У них с братом семейное дело. Сейчас он на работу для клана переброшен. А так они издовых щеров разводят. Лучшая порода на все племена. Даже люди приходят к нам за ними. Не всем продаем. Зур выращивает, его сестра сбывает. Прибыль делится по их договоренности. Судя по тому, что я слышала урывками в разговорах, Орки вообще трепетно относятся к финансовым вопросам. Надо бы почитать про их традиции. «Нужно посмотреть», — пробормотала я и, поднявшись, сообщила Тангу. «Пока все, но я еще зайду». «Вряд ли», — флегматично бросил вождь. «Зверюги тебя сожрут, едва ты приблизишься. Только хозяин может удержать их в узде». Вспомнив мое общение с животинами во время набега орков, я охмыкнула. «Подавятся!» И пошла дальше искать возможности устроить свою жизнь. Вместо того, чтобы отправиться искать своего похитителя, я снова пошла в библиотеку. «Нужно срочно узнать про традиции орков, а лучше выучить их наизусть». «Времени мало. Но даже человек может не спать несколько суток». В теле эльфийки уверена, я способна на большее. Орк, заведующий библиотекой, посмотрел на меня изумленно, безмолвно спрашивая, зачем я вернулась. В прошлый раз книги мне выдал он, но что-то меня мучают странные сомнения. «Нужно что-то еще? Мне ведь можно брать любые свитки. И находиться здесь могу еще три дня?» «Да». Ответили мне, явно не понимая, к чему клоню. Но скоро библиотекарь понял, когда вечером я отказалась уходить из здания и милостиво разрешила меня в нем закрыть. Помявшись немного, бравый муж быстро сбегал за вождем. Тот пришел, посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Я ответила ему мрачным, решительным взглядом. «Если он думает, что я не истеричка, то плохо меня знает. Врачи на многое способны». Я у нашего директора прибавку к зарплате выбила. Что уж говорить про главу какого-то племени. Расчет оказался верен. Мужчина решил не связываться и махнув на меня рукой ушел, и я заночевала в храме знаний. Первое, что я сделала, это перебрала всю информацию и разложила ее по кучкам. После чего приступила к изучению. Сначала были законы и традиции, и последние у орков чтились больше, чем первые. Все же дикий народ. К утру я знала все наизусть, в том числе и как в истории племени все это применялось. Случаев было доскудного мало, но принцип я поняла. Потом пришел библиотекарь, принес поесть и попить. «Ты надолго еще тут?» «Ага», — кивнула я же, я пирожок и изучая свиток. «Тогда отойду по делам на рынок. Ты посторожи». «Ага», — снова буркнула я и пересела со своей горой знаний поближе к двери. Орк посмотрел на это, тяжело вздохнул и отправился, куда он там собирался. А я продолжила изучать интереснейшие материалы. У здешнего народа были шаманы, они же врачеватели, они же духовные наставники племени. Потом умерли. Что произошло, я так и не поняла. Наставление орков теперь взял на себя вождь, а вот с лечением у них вообще никак. Эти самые шаманы оставляли записи об организме орков и его функционировании. Об этом мире в целом и обо всем живом в нем. Некоторые их взгляды ставили меня в тупик. Над некоторыми я посмеялась, но примерно половину приняла к сведению и постаралась запомнить. Что-то вызывало сомнения и надо было провести эксперименты. Но со многим я была согласна. Теоретически. К концу третьего дня в библиотеке кое-что я выучила наизусть. Кое-что структурировало, ведя краткие записи на пергаменте. Орг, присматривающий за мной и книгами, видимо, решил, что я совсем того. До этого у них женщины так себя не вели, поэтому молча выдал все, что я попросила. Ещё была литература художественного направления. И, на мой взгляд, сомнительного толка, ее я отложила. Разница в воспитании, взглядах на жизнь и менталитете мешали ее читать. Также я отложила от себя свитки о ведении войны, коих было немало, и лишь бегло взглянула по садоводству. На этом и все. Пожертвовав своим отдыхом, я просмотрела и изучила все меня интересующее. Если объединить то, что я прочла у людей и здесь, то вырисовывалась примерная, но вполне понятная картина. Жители этого мира очень похожи на землян, хоть и имеют некоторые отличия. И, прочитав сказки и легенды племени, я осилила аж целых шесть. И, насколько возможно, поняла ценности этого народа. Мне они подходили. Впрочем, зачем себя утешать? Здесь мне нравилось больше, чем у людей. Тут можно жить, а не только выживать. Время на государственном довольстве и стекло. И пора искать себе дома работу. А потом и мужа. Это я тоже очень четко поняла, пока сидела в библиотеке. «С каким народом я бы не жила, мне придется принять как данность. Одна женщина здесь быть не может». «Но и выбрать себе мужчину вот прям так сразу я не готова. Нужно время, и я была намерена его себе добыть». Встала, махнула пришедшему на работу орку рукой и, пошатываясь от усталости, отправилась искать своего похитителя. «Для зверя нужно место, поэтому проживать он мог только на окраине города». а зеленые пастбища были лишь в одной его части, значит, мне нужно туда. Хорошо, что не пришлось вылавливать местных жителей и расспрашивать их, где живет Зур. Он мне встретился рядом с домом с красным заборчиком и заросшим садом. Видимо, тут и жил. Рядом с ним вышагивал вождь и хмуро на меня посматривал. «Ты когда последний раз спала?» Поинтересовался мужчина, но я проигнорировала вопрос, вместо этого повернулась к его племяннику. «Эй, Линель, что ты тут делаешь?» Удивленно смотрел он, растрепанную в помятом платье и три дня не мывшуюся. В общем, видок у меня был тот еще. «Ты меня украл и привез сюда. Я пришла просить тебя взять за меня ответственность». И, не дожидаясь ответа, провалилась в обморок. Зря я всё же столько не спала, тело выносливое, но неподготовленное. Однако ничего не поделать. Такие дела.